Глава 22. Времени думать не было, поэтому я действовал по интуиции очень быстро. Встал перед куратором и поднял руку, выпуская ману из широкого канала. Света озарил кругу своим теплом. Да, так ярко, что мне пришлось сощуриться. Послышался скулёж. Прыгнувший на Ивана Федоровича волк приземлился рядом с нами и опустился на дорогу, прикрывая лапами голову, будто свет причинял дикую боль. Я сжал руку в кулак, прекращая разбазаривать энергию. Без плетения ее расход был огромен, но в момент нападения я бы точно не успел ничего сплести. Мне еще далеко до той скорости, когда заклинание влетает в воздух за считанные мгновения. Волков и след простыл. Кроме одного, который хотел полакомиться сочным человеком, он лежал и скулил, больше не напоминая грозную тварь. «Впервые вижу таких волков», — прокомментировал куратор, отходя от шока подобной встречи. И я. Похоже на мутацию. Но, судя по поведению, обычные животные. Ответил я взглядом, изучая волка, который больше не представлял для нас угрозы, от которых магия разит. «Надо его отогнать и щит поставить. Они могут вернуться». «И как это сделать?» «Попробуйте светом. Должно спугнуть». Я кивнул и разжал ладонь. Выпустил тонкий поток маны из того же канала, создавая световой луч. Выставил руку ближе к морде животного, и волк зарычал. Но я не сдавался. Нечего ему у машины сидеть. И вскоре защитная реакция сработала как надо. Животное поднялось и спешно направилось в лес к своим собратьям. По крайней мере, в тот момент я так думал. Куратор сплел заклинание щита, огораживая машину. «Почему вы не поставили защиту с самого начала?» — спросил я, поднимая с дороги выпавшие из рук инструменты. «Выплески магии могут приманивать регатов. Эта теория не доказана, но есть среди видящих негласное правило». Не использовать магию без особой нужды. Я кивнул. И теперь еще тщательнее всматривался в лесную чащу с обеих сторон дороги. Одно дело стая волков, которых нам удалось спугнуть, совсем другое регаты. Волки не спешили уходить. Они наблюдали за нами из-за стволов деревьев. И у них бы получилось скрытно сидеть, если бы небольшие размеры и светящиеся глаза которые сразу выдавали присутствие волков. На починку колеса у Ивана Федоровича ушло около 20 минут, но волки больше к нам не приближались. Он ловко поставил заплатку, а затем заново надол колесо, и мы вернулись в машину. «Надеюсь, больше остановок не будет», — сказал я, пристегиваясь ремнем безопасности. «Да я после такого даже по нужде останавливаться не буду», — харшутился куратор и завел мотор. Я был с ним полностью согласен. После встречи в лесу с опасными хищниками любой научится терпеть до города. У нас тут не конвой из машин, чтобы организовывать туалет под мощными куполами на обочине, как делают во время длительных переездов. «Сзади кто-то есть», — подметил я через полчаса пути. Куратор выпрямился и сильнее сжал руль. Встречаться с регатом никому из нас не хотелось, Но перед тем, как надавить на педаль газа, Иван Федорович взглянул в стекло заднего вида. «Голубые глаза», — сообщил он. «Насколько же это быстрые создания, раз могут преследовать машину?» «Создание». Поправил я, поскольку наблюдал всего одну пару глаз. «Не суть. Надо от него оторваться. До стен города доедем, а дальше ему хода нет». И мы ускорились. Я не переставал наблюдать за дорогой в зеркало заднего вида, и уже через 10 минут нашего преследователя и след простыл. Фух. Пусть лучше в лес к сородичам возвращается. Здесь ему ловить нечего. К поселку Озерной мы подъехали после 4 часов дня. Я сразу про себя отметил, что стены здесь немного ниже, чем в Смоленске. На КПП также дежурили военные и видящие маги, которые пропустили нас в город без лишних вопросов. Как понял, видящие были довольно солидарны друг другу и не доставали с обысками проезжавших в город магов. Еще одна негласная условность. Поселок представлял собой небольшое поселение примерно на тысячу домов, если верить глобалу. Здесь были летние домики и частые поместья для аристократов. Самые богатые дома находились на берегу озера. Но как бы мне не хотелось посмотреть на водное ограждение от монстров, мы действовали согласно плану. 600 метров — незначительное расстояние для особняков с большими участками. Поэтому пришлось хитрить, чтобы не светиться возле нужного адреса раньше времени. Я передал рюкзак Ивану Федоровичу, и он отправился на разведку. Куратору ничего не угрожало, поскольку он был в гражданской одежде. А местным, да и приезжим, гулять по улицам никто не запрещал. Пока ждал куратор успел перекусить. Вернулся он через полчаса. Открыл дверь машины и протянул мне рюкзак со словами «Я выголю ваш кирпич. Теперь таскайте его сами». Я усмехнулся, забирая обратно свое привидение. Куратор проникся идеей, что без кирпича никуда. «Макар, ну рассказывай», — сказал я в пустоту. И через миг призрак материализовался на заднем сиденье, Снова в шапке Шерлока Холмса. Видимо, на шпионский костюм у него маны не хватило. Агенту Макару удалось узнать, что в доме находится двое гражданских. Из них узнал Светлану и Евгения Воронцовых. Помимо них, в доме человек 20 вооруженных охранников. Удалось послушать разговоры. «Обижаете», — насупился призрак и продолжил. «Светлана все выспрашивала, когда приедет Алексей». На что Евгений разводил руками и выказывал сомнение, что ты вообще ему доверяешь. Он сказал, что голос у тебя был странный. Слишком настороженный, что ли? Спасибо, Макар. Сказал я призраку, и он поспешил раствориться в воздухе. А затем вопросительно посмотрел на куратора. Что сказать? Похоже, что ваш брат говорил правду, озвучил он очевидное. О присутствии призрака ни Светлана, ни Евгений не знали. Так что им незачем врать. У меня же все равно оставались сомнения. Поэтому я не спешил с принятием решения. Эти люди были мне совсем незнакомы, но с моим предшественником у них сложились определенные отношения. И при всем желании я не смогу этого создать. Изменения можно списать на травмирующие события. Но больше меня заботило другое. Не дурит ли Евгений Светлану? Девушка показалась мне очень доверчивой. А про брата я не знал ничего, кроме слухов из «Глобала». «Я пойду один. Если все будет хорошо, приду за вами через час». Рассказал я свой план. «Так не пойдет», — мотнул головой куратор. «Если Макар не доглядел, тогда вы сможете вызвать помощь. Считайте это перестраховкой. Иначе в случае ошибки мы оба рискуем». «Логика в ваших словах есть». «Но кем я буду, если отпущу одного подростка, за которым подписался следить?» здравомыслящим человеком». «Отнюдь, Алексей, мы либо пойдем вместе, либо возвращаемся к первому плану», — выставил условия Иван Федорович. Он выглядел уставшим после дороги. Я прекрасно понимал его нежелание спорить. Однако я не спешил соглашаться, а стал дальше развивать новый план. «В таком случае предупредите кого-то из своих, чтобы отправили помощь, если мы не будем выходить на связь». «Хм, я могу сообщить о нашем местоположении только Льву Борисычу». Получил от него приказ держаться максимально скрытно. «Вы можете попросить генерала сообщить о нас с местным магом, если не выйдем на связь, скажем, через час, а потом в 9 утра?» «Вот это более логичное решение, нежели идти одному», — одобрительно произнес куратор, и достал телефон. Он позвонил генералу и все рассказал. По разговору было понятно, что Лев Борисович опасается за нашу безопасность, однако он поддержал идею, поскольку мне давно пора найти доверенных людей, чтобы ответственность за меня перешла на их плечи. Слушай, это я мысленно улыбался. Наладить отношения с родственниками — хорошая идея. Но я и без них мог за себя постоять. Если бы невозможное смертельное проклятие, Ты и вовсе бы не спешил соваться в это осиное гнездо. Мы вышли из машины, и я накинул на плечи рюкзак. «Макар, будь начеку. Увидишь или услышишь что-то подозрительное, сразу говори. Есть капитан». Раздался голос призрака рядом с левым ухом. Мы пошли к особняку, который стоял на берегу озера. В пятистах метрах от берега на поверхности воды мерцали уже магические заграждения. Мы подошли к забору, и я нажал на звонок. Но не сомневаюсь, что и без уведомления за входом следила охрана. Висящая сверху камера повернулась в мою сторону. Я поднял голову, чтобы наблюдатели увидели мое лицо, и через секунду ворота открылись, пропуская нас внутрь. Мы пошли по дорожке, расположенной на берегу озера. Я наслаждался золотистыми красками осени, Стараясь отвлечься от тревоги, которая давила на грудь и заставляла сердце биться чаще. Через пару минут я либо обрету семью, либо стану кормом для водных регатов, если таковые здесь обитают. На входе нас ждали. Светлана и Евгений стояли на лестнице. Однако стоило мне начать подниматься, как сестра не выдержала и бросилась ко мне. Света обняла меня так крепко, что едва не задушила. Евгений же молча смотрел. Сестра отпрянула через долгую минуту и посмотрела мне в глаза. А затем на языке жестов сказала. «Я знала, что ты жив. Я верила». Мне не удалось сдержать улыбку. Прежде я не испытывал подобных чувств. Будто раньше у меня никогда не было семьи. Возможно, так оно и было, поскольку в обрывочных воспоминаниях из прошлой жизни были лишь тренировки и убийства. Итак, по кругу до самого... «Момента моей смерти». «Спасибо, что верила», — ответил я сестре. Она искренне улыбалась, а глаза блестели влагой. «И здесь ты будешь в безопасности». «Но кто это с тобой?» — спросила сестра одними руками, а затем кивнула на куратора. «Это Иван Федорович, мой куратор из училища для видящих магов. Я ему доверяю», — сразу обозначил я. Сестра кивнула и пригласила нас в дом. А я все это время наблюдал не только за ее эмоциями, но и за холодным взглядом брата. «Вы голодны?» — жестом спросил у меня Света, когда мы зашли в большой холл. «Да, от ужина бы не отказались», — ответил я вслух, хотя руки так рвались повторить фразу на языке жестов. «Я распоряжусь, чтобы слуги накрыли на стол и подготовили для вас комнаты», — сообщила девушка и упорхнула в соседний зал. «Алексей, мы можем поговорить наедине». Обратился ко мне брат, когда сестра скрылась из виду. «Да», — ответил я брату и бросил мимолетный настороженный взгляд на Ивана Федоровича, тем самым предупреждая его. Но сделал это в тот момент, когда Евгений отвернулся, указывая мне идти на веранду. Мы вышли, и брат присел за столик. Мы с ним внешне были похожи. Те же темные волосы, высокий рост — аристократические черты лица, но и отличались, поскольку матери у нас были разные. Евгению единственному в семье достались глаза изумрудного цвета. «Ты сильно изменился, брат», — начал он разговор, когда я сел на стол напротив него. «В таких условиях кто хочешь изменится», — ответил я, смотря на ровную гладь озера. «Вот сколько раз тебя пытались убить?» «23». И это только те случаи, что мне известно. Хм. А вот я не помню, сколько на меня покушались. Когда мне разбили голову кирпичом и бросили умирать в камере, многое перевернулось. И многого я до сих пор не могу вспомнить. Понимаю. Поэтому нам следовало держаться вместе с самого начала. Зря ты отказался, чтобы я сопроводил тебя на испытания. Вот этого как раз я не помню. Плохо. Я хотел поговорить именно об испытании. Ведь весь сыр бор из-за слухов, что ты его прошел. И есть способ узнать это наверняка. Да, я могу снова отвезти тебя на это место. Но сам понимаешь, это может быть опасно. Я не спешил соглашаться. Даже если Евгений заботился о Светлане, не факт, что он не подготовил ловушки для меня. Поэтому сведения о загадочном испытании следовало собирать с нескольких родственников. «Лучше я схожу один, когда подготовлюсь», — ответил я. «К такому нельзя подготовиться. Ты не помнишь, но я оставил тебя рядом с пещерой, и ты зашел в нее один. Но мне неизвестно, каким образом тебя оттуда похитили и смог ли ты вообще дойти до цели». Я пожал плечами, мне нечего было на это ответить но через секунду молчания я решился перевести тему, поскольку не собирался прятаться в этом доме годами. У меня и другие дела имелись, кроме семейных. «Что будем делать с Александром?» «Думаю, что только он хочет нашей смерти», — усмехнулся брат. «Он всего лишь не особо этого скрывает». А чьей смерти хочешь ты?» — мысленно спросил я, но оставил эти размышления при себе. Уверен, что у тебя уже есть план решения проблемы. Чтобы все остались живы, — уверенно сказал я. Почти все, — поправил брат. Излагай, — кивнул я. Видимо, Евгений ожидал от меня других эмоций. Оно и понятно. Судя по фото и видео с моим предшественником в Глобале, он был веселым и беззаботным парнишкой. А сейчас перед Евгением сидел совершенно другой человек. Но нас по-прежнему связывали узы крови. Я слушал брата, не перебивая, и выражение моего лица не менялось даже, когда он говорил о возможных жертвах. Можно было включить актерскую игру, но я не знал, кто все эти люди, о которых он говорил. Поэтому решил, что лучше не выказывать реакции, нежели перепутать ее и, например, выказать сочувствие давнему врагу семьи или поддержать убийство друга, пока все его слова были ничем, пока он не нашел меня. Ведь в этом плане должен был стать главным винтиком тот, кто прошел это злосчастное испытание. Раз у меня не осталось воспоминаний предшественника о том, что случилось в пещере, то мне придется отправиться туда вновь. Но для себя я решил сделать это только после того, как наверняка узнаю о проклятии. А то вдруг я не пройду испытание, оно меня сразу убьет. После разговора мы вернулись в холл, оттуда нас позвали ужинать. Света жестами расспрашивал о моей новой жизни, и я охотно рассказывал о друзьях и училище. А вот о призраках и встречах с регатами предусмотрительно умолчал. Однако один вопрос сестры меня смутил. «Как ты без денег?» — жестами спросила она. «Как-то справлялся», — улыбнулся я и пожал плечами. «Картами пользоваться опасно. По ним нас могут вычислить», — напомнил Евгений. «У нас есть наличность. Много», — добавила сестра. «Но мне не хотелось брать денег, несмотря на то, что они принадлежали моей собственной семье. Странное чувство, словно я опять оказался на распутье». «Алексей, у тебя хоть телефон есть?» — спросил Евгений. «Нет, я выбросил его на пути сюда». Брат кивнул и встал. На пять минут вышел из обеденного зала и вернулся с коробкой. «Вот». Эту версию нельзя отследить и прослушать. Сим-карта уже встроена. Протянул он мне запечатанную коробку. Я же верить не спешил. То, что коробка с телефоном запечатана, вовсе не значит, что меня не станут прослушивать люди брата. Скорее поверю в то, что он оградил меня от сторонней прослушки и встроил свою. Спасибо, поблагодарил я и сразу открыл коробку. Было любопытно ознакомиться с новым устройством связи. Насколько я помнил, по каталогам в онлайн-магазинах техники подаренный братом телефон стоил раз в двадцать больше моего прошлого. Первую половину ужина Иван Федорович молчал. Потом извинился и отошел, чтобы позвонить Льву Борисычу. Хотя на словах он сказал, что отойдет в уборную. Самое интересное началось, когда куратор вернулся. Все поели, и сейчас мы пили чай за непринужденной беседой. Иван Федорович обратился к моему брату. «Евгений Дмитриевич, ваш брат покинул училище, поэтому утром я могу отвезти вашего брата назад». «Хорошо. Думаю, пока ему лучше оставаться инкогнито и поддерживать связь только со мной и Светланой». Этот вариант был мне по душе, поэтому я одобрительно кивнул. «Мы не можем отпустить брата без денег», — жестами сказала Света. «Согласен». «Лёш, тебе сто тысяч на первое время хватит?» — спросил Евгений. Я аж поперхнулся. Вот так не хотел брать денег, а меня без них отпускать не хотят. Я что, в сказку попал? «Училище меня всем обеспечивает», — ответил я. «Ага. Видел я, в какой одежде ты приехал. Это никуда не годится для аристократа. Зато отлично подходит для простолюдина, роль которого я играю». «Алексей прав. Не стоит привлекать внимание дорогими вещами», — поддержал меня куратор. «Хорошо». Тогда я выдам личность вам. Обратился брат к Ивану Федоровичу. Будете выдавать брату по мере необходимости. Тон брата не терпел возражений. Ладно, мою квартиру пока обыскивать не собирались. Неохотно согласился куратор. Мне душно. Я выйду на веранду. Предупредила Света и встала из-за стола. Брат кивнул. Уверен, что охрана круглосуточно следила за сестрой, так что ей ничего не угрожало. Это еще не все, что нам нужно обсудить», — продолжил Иван Федорович. «Алексей смог выделиться своим сильным даром, поэтому у него назначена встреча с советником императора, а также он будет принимать участие в имперских соревнованиях магов». «Мой брат всегда выделялся, особенно когда пытался этого не делать», — шутливо подметил Евгений. «Да, я не собираюсь отказываться ни от встречи, ни от соревнований», — предупредил я. Тогда тебя сразу узнают. И даже если я найду сотню хакеров, они не смогут убрать из глобала все твои фотографии. А этого и не надо. Магия способна на день изменить мое лицо. Поэтому никто не узнает в Алексея Алмазове сына князя Воронцова», — заверил Иван Федорович. «Все равно это опасно для...» — продолжил рассуждать брат. Однако закончить он не успел. Мы вздрогнули, услышав женские крики ужаса. Только вот единственной девушкой в особняке была Света, которая оставалась немой.